Валерий Гуров, Рафаэль Дамиров, Боксер 3, Назад в СССР, Глава первая. в Москву, значит, собрался Михаил. Тома выросла передо мной, уперев руки в боки. — Есть такое дело, я не стал отрицать. А смысл из этого тайну делать? Ну, собрался и собрался. Мало ли кто, куда и по каким делам собирается. Но во всем этом я как-то не просчитал один момент. Я еще слишком молод, и мне нужно родительское разрешение. На это и указала Тома. — А родителям ты собираешься говорить, что в Москву едешь? — Я просто забыл сказать. Я театрально хлопнул себя пол ладошкой. — Ну, я позвоню папе с мамой и скажу, что в Динамо поеду. Они только обрадуются. Мы предварительно уже обо всем договорились. — Понятно, что ни с кем и ни о чем я не договаривался. Но надо же как-то сделать так, чтобы старшая пионер отстала. — Надо поэтому пришлось сочинять на ходу и отбрехиваться от дотошной Томы. Родителям я обязательно позвоню позже и уведомлю о своих планах. А сейчас решил побыстрее свалить, чтобы у Тамары не возникло новых вопросов. Не тут-то было. Тома задумалась лишь на мгновение увидев мою спину, крикнула: «Михаил, а ну-ка постой!» «Блин!» Я остановился, закатил глаза и медленно развернулся. «Да, Тамара Политовна. Давай-ка мы с тобой пойдем в штаб и прямо сейчас позвоним твоим родителям. Я должна знать, Михаил, что тебя точно отпускают в Москву. Вообще, конечно, письменное разрешение желательно, но так и быть, хватит устного. Видя, что я не особо в восторге от предложения звонить родителям прямо сейчас, Тома аккуратно взяла меня под логоток и повела к штабу. Поймала-таки, блин и в самый неподходящий момент когда я уже вещи к поезду собирал отправление то через несколько часов через пару минут мы зашли в штаб где из за закрытых окон воняла пылью тома несколько раз чихнула будто пискнула ну чего встал она кивнула на телефон звони я замялся поскреб макушку потому что номера своего домашнего телефона я не то что не помнил а и не знал О чем Томми и сообщил. «Господи, вы хоть что-нибудь в своем возрасте запоминаете?» То он достала небольшой блокнотик, где у нее, помимо прочего, хранились записи телефонных номеров пионеров. «Вот твой номер». Она ткнула пальцем в строку. Я снял трубку, прокрутил диск, и из динамика послышались длинные гудки. Покосился на новейшую за спиной старшую пионервожатую. Вот бы никого дома не оказалось. «Алло!» — из руки послышался голос матери. «Привет!» э — -э -э, произнес я и замер. Мне тяжело давалось называть совершенно чужих людей своими мамой и папой. Схожие чувства у меня были, когда женился, и теща предложила называть ее мамой. «Мама!» — наконец выдавил я. «Привет, сыночек, как я рада тебя слышать!» — заворковала та. «У тебя все хорошо?» Ты первый раз нам звонишь, хотя обещал делать это каждый день. Отца позови, пожалуйста, поговорить надо. Я не стал вдаваться в риторику. Муж, тебя сын зовет, Мишенька. Мать положила трубку на столешницу, и я отчетливо услышал приближающиеся шарканье тапочек отца. Здравствуй, сыночек. Кажется, и он искренне рад был меня слушать. Несмотря на все странности и шероховатости, что были между нами в тот день, когда они оба приехали, сполошившись из-за письма. — Папа, у меня к тебе серьезный разговор. Я сразу направил отца в нужное русло. — Случилось что? — он мигом напрягся. — Случилось только хорошее. Я обернулся на Тому, застывшую каменным истуканом. Как я и предполагал, меня пригласили на просмотр в Москву. — Кто пригласил? — опешил отец. Секция бокса спортивного общества «Динамо». В трубке повисла тишина. Я хотел добавить, мол, не зря боксом занялся, но как-то не смог эту тишину прервать. А потом раздался сдавленный шепот матери. — Ну, чего молчишь? Почему ты такой бредный? Что там? Конечно, ей же ничего толком не слышно. Судя по всему, отец радоваться моим успехам отнюдь не спешил. И думал, что же делать с неожиданными новостями. Я терпеливо ждал. — Ты хорошо подумал, сын? — строго спросил отец. — У нас с тобой были совершенно другие планы. И сейчас ты нарушаешь наши договоренности. Запахло жареным. Вступать в какие-либо дискуссии при Тамаре я не был готов. Но вот заветное разрешение от родителей я получить был обязан. Тем более Тома уже что-то уловила и начала беспокоиться. Того и гляди, заберет у меня трубку и поговорить с родителями сама. Тогда поездки в Москву мне не видать, как собственных ушей. Я поеду, отец. Вопрос решен. Спасибо за поддержку. Обязательно черкану пару строк из столицы. — Ты? — мне кажется, я не услышал, как отец стиснул трубку так, что она аж захрустела. — Да что ты такое говоришь, Михаил? Дорогая, ты слышишь, что наш сын... Отец явно начал заводиться, но я невозмутимо делал вид, что заветное разрешение получено. — Да, папа, спасибо большое. Я рад, что ты мне разрешил ехать пока. — Что спасибо? Я тебе не разрешал, да я... Что я услышать не получилось. Я повесил трубку и повернулся к Томе, нацепив на лицо невозмутимую гримасу удовлетворения. Ну все, Тамара Политовна, дело в шляпе, отец разрешил ехать, а еще удачи пожелал. — заверил я. И с этими словами незаметно выдернул кабель телефона из разъема. От греха подальше, если папа таки захочет перезвонить. Тома, судя по всему, Орма моего его отца не слышала, просто, наверное, ожидала более короткого разговора, вот и напряглась сперва. Пыль, которой было полно в штабе, сыграла свою роль, динамик забился, и слышимость резко упала. «А чего же трубку мне не дал?» Я же здесь, за этим. Так папа на работу спешил. Я коротко пожал плечами. Говорит Тамаре Политовне привет, передавай. Тома помолчала, подумала, годится ли такое разрешение или нет, а по итогу только отмахнулась. Хорошие у тебя родители, Миш. Не каждый вот так своих детей поддерживает. Я кивнул, разговор был закончен. Тома пошла по своим делам, а я вернулся к сборам. До поезда оставалось всего несколько часов, и за это время надо было не только вещи скидать, но и попрощаться с ребятами и тренерами. Для этого нас собрали на площадке, где обычно проводили. Идя туда, я заметил, что к воротам лагеря подъехал автобус. Вот, — говорил я маме, — что мне половина этого добра не понадобится, — недовольно бурчал муравей. Его рюкзак оказался настолько забит вещами, что был с него ростом. Нас попросили взять с собой вещи сразу, чтобы после прощания сесть в автобус. Естественно, меня и остальных приглашенных в Москву пацанов это не касалось, но прощаться мы вышли со всеми ребятами и тоже с рюкзаками наперевес. «Ребята, надеюсь, в лагере вы провели незабываемые дни», — завела шарманку Тамара. Она говорила настолько проникновенно, что даже носовой платок достала заранее. Собралась пустить слезу. Старшая пенервожатая призналась, что в наш поток получила незабываемые впечатления и очень рада была наблюдать за такими талантливыми ребятами, какие собрались в лагере. «Надеюсь, многих из вас я еще увижу на соревнованиях, а там, может быть, даже на Олимпиаде. Ребята, до новых встреч!» Мы, как положено, похлопали, а Тома тоже, как положено, выдавила из себя скупую слезу подмахнула заранее подготовленным платком и гулко выдохнула. Все-таки, несмотря на всю напускную строгость, старшая пионер оказалась замечательным человеком. Отзывчивым, справедливым, но требовательным. Слово остальным, включая директора, она давать не стала, потому что водитель автобуса докурил вторую сигарету и жестами начал поторапливать старшую пионер мол, график, опаздывать никак нельзя. И вообще, кроме этого рейса, есть и другие. Однако, прежде чем все утрамбовались в автобус, еще несколько минут ушло на теплое прощание. пенеры обнимались друг с другом, чего-то там желали выражали всяческие надежды. Такие вот расставания часто бывают излишне патетичные, украшенные клятвами дружбы навек. Я делал все то же самое, разве что понимал, что с подавляющим большинством ребят больше не увижусь никогда. Но, ну, дружище, буду по тебе скучать!» — ко мне подошел Шмель. Взаимно я пожал ему руку на прощание, мы крепко обнялись. Тренируйся, и все будет. Может, и права, Тамара, еще на Олимпиаде увидимся. У меня меня-то никто в Динамо не приглашает!» — отмахнулся Шмель. «Все впереди!» — улыбнулся я. Я попрощался с Муравьем и другими ребятами, и пионеры потянулись змейкой к автобусу на перегонки — чтобы успеть занять самые козырные места у окон и на последнем ряду. На площадке остались лишь я, Лева, Шпала, Колян и Сеня, будущие динамовцы, ну и Роман с нашим тренером по боксу. Нам тоже следовало выдвигаться, все же путь до Ростовского вокзала был не близкий. Ну что, молодежь, готовы прокатиться с ветерком? Не удалось подбить, Рому отвезти нас на вокзал. Сделать это вообще-то согласился Савелий, но в его Волге мы бы не поместились, Она на предложение в шутливой форме кому-то прокатиться в багажнике никто почему-то не согласился. Долго уговаривать Рому не пришлось, как выяснилось, ему тоже надо было ехать на вокзал. Причем, в то же время и на тот же поезд в гости Калли наведались ее родители и вроде как собирались забрать девчонку и повезти в Крым. Так кто хочет с Саверием Иннокентьевичем потрястись в Волге? Рома обвел нас взглядом. Желающих, разумеется, не нашлось. Саверий, который был сегодня на удивление трезв, успел пригнать свой автомобиль к воротам и был занят тем, что полировал кузов тряпкой. Ну, в мою машину поместятся только четверо. Так что решайте. Во всех непонятных ситуациях кидаем жребий, предложил колен Никто возражать не стал. Мы кинули жребий. И распределились так. Я, Сеня, Коляна, Шпала отправлялись с Ромой, а Лев вместе с тренером на машине директора. Лева, конечно, побухтел, приличия ради. — Слышь, Толстый, а ты не хочешь мне место уступить, — пробубнил он. «Не — Не, – отрезал Сеня. Мы покидали тяжеленные рюкзаки в багажник, уселись в шестерку Ромы, и тот, падкий на впечатление, не стал дожидаться Савель и ударил по газам. Шестерка выплюнула несколько колец сизого дыма из выхлопной трубы, и лагерь оказался позади. «Пусть догоняют», — весело бросил Рома, посигналив напоследок. Ехали быстро, но правил Рома все же не нарушал. А чтобы не было скучно, включил музыку. «Не надо печалиться», — запел из динамиков ее самоцветы. «Вся жизнь впереди». «А что, у всех нас жизнь действительно впереди» а у кого-то по второму кругу. Я улыбнулся, чем тут же привлек внимание Сени. — Чего это ты лыбишься? — Да так. — Знаете что, пацаны, а я вот вам завидую даже. Рома прикрутил звук. — Впереди вас ждут лучшие годы вашей жизни. Будь у меня машина времени, и я бы, не раздумывая, вернулся обратно. Пацаны ностальгии не поняли, а я не стал отбиваться от коллектива, только покивал. Как и обещал Рома, мы прокатились ветерком. Впереди показалось внушительное здание Ростовского железнодорожного вокзала главной транспортной артерии юга страны. Мы приехали минут на 30 раньше, Савелия. А значит, у нас было время осмотреться. Рома припарковал автомобиль на практически пустой парковке. Мы зашли внутрь вокзала, где туда-сюда сновали куча советских граждан. Ноздри ударили такие до боли знакомые ароматы, как запахи свежих берешей и масла. У меня даже в животе бабочки начали порхать, когда я увидел продавца за передвижным прилавком с пирожками. Пирожки такие всегда были отдельной песней. Их ели все, как в качестве перекуса, так и в качестве закуса. Я по прошлой жизни съел столько пирожков, что если... Их сложить тропинкой, то до Москвы из Ростова хватит. Возле прилавка выстроилась очередь из желающих заполучить горячий пирожок. — Так, кто перекусить хочет? — спросил Рома. Пришлось стоять в очереди. Причем только мы встали в конец, как за нами сразу выстроились все новые покупатели. Благо продавщица ловко оборачивала горячие пирожки в бумажные салфетки, и наша очередь быстро приближалась. За один пирожок с мясом надо было отдать десять копеек, а вот пирожки с повидлом или рисом стоили вдвое дешевле. Вся эта информация была написана вручную на листках. «Какие пирожочки будете?» — жизнерадостно спросила женщина, когда подошла наша очередь. «Мне, пожалуйста, один с рисом и один с повидлом», — сказал Сеня. Остальные взяли с мясом. «Ну...» Не совсем прямо с мясом, а скорее с ливером, но даже с ним советские пирожки были куда вкуснее, чем те, которые продавались на прилавках в двадцать первом веке. Пацаны приготовились расплачиваться, какие-то карманные деньги, которые дали им в лагере родители, все еще остались, на куда их там было тратить? Но Рома достал из кармана кошелек и заявил, что сегодня пир за его счет. Мы встали в теньке и уже там дожидались Волгу директора лопая пирожки. Рома, видимо, решивший, что раз гулять, так уж гулять, купил пирожки с мясом на всех отсутствующих. Видно, нервничал, потому и пытался себя всячески отвлечь. — А чего ты с мясом не стал? Я покосился на сеню, доедавшего пирожок с повидлом. — Шутишь? Толстяк даже жевать перестал и посмотрел на меня, как на круглого идиота, не понимавшего очевидного. — Где ты там мясо увидел? — Миха, ты что, не знаешь? «Из чего эти пирожки делают?» И Сеня с выражением лица истина в последней инстанции кивнул на пробегающего мимо котенка. «Ой, ты свечку держал?» Я специально откусил от пирожка кусок побольше. «Кухаркин же сын должен знать, что все пристойно, и не все байки надо слушать». «Ну, как сказать?» «Была у меня соседка, которая как раз пирожки делала». А еще у нее была мурка, которая однажды окатилась. Только котята исчезли куда-то. Я фыркнул старая песня. Многие советские люди искренне считали, что пирожки делали из котят. Ровно как пару десятилетий спустя все станут говорить, что шаурму в ларьках делали из дворовых песиков. Но переубеждать Сеню не стал. Знаю я таких убежденных. На любой аргумент он приведет свои доводы, вспомнит про другую соседку и ее мурку. Да и не до того было. Из динамика сообщили, что поезд Адлер Москва прибывает на первый путь. Стоянка поезда 25 минут. Едет. Улыбка мигом сползла с лица Ромы. Он поправил упакованную в газету магнитолу, зажатую под мышкой. Ребятки, вы тут здесь постойте. Мне отлучиться ненадолго надо. Колек, ты за старшего, чтоб никуда не разбрелись. А ты, Миша, пойдем со мной? Я доел пирожок, вытер рот бумажкой и кивнул. Ну раз надо, сходим. Все равно еще полчаса торчать до отправки поезда.